Сейчас разобьюсь! Кто такой ленивец? Это очень-очень ленивый человек? Да-да, человека, который ленив и медлителен, иногда называют ленивцем Этим он напоминает животное с таким же названием Ленивец спит по 18 часов в сутки Ты представляешь? Ленивцы живут на деревьях И когда не спят, очень медленно-медленно передвигаются по ветвям И только тогда, когда это необходимо Почти все время ленивцы проводят, вися на ветке дерева спиной вниз И улыбаются Очень, очень не любят спускаться на землю Почему? Да потому что на земле они становятся совершенно беспомощными Ленивец не может э, ни защитить себя, ни убежать от хищника Тем не менее, ленивцы очень многочисленны Их очень много, сынок, в лесу И как раз мех у ленивца серый и лохматый И очень медленные движения делают их практически незаметными